Иван Мажухин. Иван Ильич Мажухин родился в сентябре 1889 года в селе Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Пензенская область. Родился в семье богатого крестьянина землевладельца. Уже с ранних лет у Ивана проявилась тяга к актерскому искусству. Учась Во второй Пензенской мужской гимназии он одновременно участвовал в любительских спектаклях. В 906-м Мажухин по настоянию родителей поступил на юридический факультет Московского университета. Однако юриста из него не получилось. Уже после первого курса он бросил учебу и заключил контракт с труппой актера и антрепренера Заречного. Три года Мажухин отдал работе на сценах провинциальных театров, постигая актерское мастерство. В начале 908 года на талантливого и перспективного артиста обратили внимание столичные режиссеры. Он был принят в труппу Московского Введенского народного дома. Параллельно летом он продолжал гастролировать с труппой Заречного. Осенью 1914 года Ивана Мажухина, уже известного и популярного актера, пригласили в Московский драматический театр, где он проработал до 1917 года. Одной из лучших работ Мажухина, несомненно, является роль графа Кпермона в пьесе Андреева «Король, закон и свобода». Несмотря на удачные работы в театре, Иван Мажухин прославился в первую очередь как киноактер. Режиссеров привлекла его характерная внешность. Подвижное, выразительное лицо, огромные глаза. То, что в условиях немого кино, было очень важным. Неброский в жизни, на экране он оказался очень яркой личностью, поражая своей статью и обаянием. Мажухин начал сниматься еще в 1908 году, но первая известность пришла к нему в 1911. В научно-популярном фильме Ханжонкова «Алкоголь и его последствия» он с блеском сыграл алкоголика, допившегося до белой горячки. Большой удачей актера стала роль адмирала Корнилова в фильме «Оборона Севастополя». Мажухин одним из первых постиг законы немого кинематографа. В отличие от других актеров, он не разбрасывался жестами, мимикой, скорее наоборот, его работу отличала сдержанность, точность в выражении чувств. Особенно выразительными были его глаза, знаменитые мажухинские глаза со слезой, как магнит, притягивающие зрителя. Именно в такой сдержанной манере Им был сыгран скрипач Трухачевский в фильме «Крейцерова соната», роль, которая сделала актера знаменитым. Герои Мажрухина были очень разными. Это и молодой еврей Исаак в ленте «Горе Сары», и «Черт» в ночи перед Рождеством, и «Колдун» в страшной месте В экранизации пушкинского домика в Коломне актер Продемонстрировала мастерство перевоплощения, играя сразу две роли — кухарку-маврушку и гвардейского офицера. Расцвет творчества актера пришелся на 914 год, когда в кинематографе господствовали герои с садистки утонченной чувственностью. Яркий пример такого персонажа — доктор ренне в фильме «Жизнь в смерти» убивающий свою возлюбленную, чтобы навель труп и сохранить нетленную ее красоту. Среди других героев Мажохина: Королевич Елисей, Сказка о спящей царевне и семи богатырях, Мазепа, в одноименном фильме, Жорж Виноградов, Злая ночь, Роберт, фильм Ии геройский подвиг, Скрипач и фильм Ты помнишь ли? художник Анатоль, фильм «Сорванец» и другие. Не все фильмы, в которых он снимался, были высокого уровня. Во многих, наоборот, присутствовали надуманные мелодраматические сюжеты, но актер силой своего таланта доводил их до подлинной человеческой трагедии. К 915 году Мажухин уже был самым знаменитым российским киноактером, настоящей звездой немого кинематографа все чаще он стал сниматься в серьезных психологически сложных драматических ролях нередко воплощая на экране персонажей русской классики самыми лучшими его работами стали герман в экранизации пушкинской пиковой дамы николай ставрогин в одноименном фильме экранизация бесов достоевского и князь касацкий в фильме отец сергий во льву толстом Роль в отце Сергии — вершина творчества Ивана Мажрухина. Своего героя актер сыграл на протяжении его долгой жизни, представ и в образе мальчишки-кадета, и честолюбивого гвардейского офицера, и обманутого жениха, и оборванного старика, бредущего по этапу в Сибирь. В каждом из образов актер был органичен и убедителен не случайно отец Сергий» — один из немногих фильмов, которые смотрят с интересом и сегодня. До 919 года Мажухин снялся в более чем 70 фильмах. Но разразившаяся революция заставила актера эмигрировать из России. В феврале 1920 года он вместе с другими российскими актерами прибыл в Стамбул, а чуть позже перебрался во Францию в местечко Монтрой-Сюрбуа, где обосновалась русская кинофабрика товарищества Ермольева». Позже Ермольев и французский бизнесмен русского происхождения Каменко организовали киностудию «Сосайт Альбатрос». Там и стал работать Иван Мажухин. Адаптироваться на чужбине оказалось очень трудно. Сказывалась другая манера игры зарубежных актеров, другие вкусы публики но маржухин сумел найти себя и здесь его первой работой стала роль в комедии горестные приключения снятой по его же сценарию а уже в следующем своем фильме комедии дитя карнавала он впервые попробовал себя в качестве режиссера легкие непритязательные комедии были с воодушевлением принятой французской публикой но настоящий триумф пришел к Мажухину год спустя, после выхода на экраны фильма «Кин» по пьесе Александра Дюма. Знаменитый певец, поэт и актер Александр Вертинский писал, «Я никогда не забуду того впечатления, которое оставило во мне его роль. Играл он ее превосходно, и подходила она ему, как ни одна из ролей. Он точно играл самого себя, свою жизнь. Да и в действительности он был кином» жизнь этого гениального и беспутного актера до мелочей напоминала его собственную в последующие годы мажухин снялся в главных ролях в ряде успешных картин среди которых лев моголов приключенческий фильм где актер сыграл раджуромгито синха покойный маттиас паскаль экранизация романа перандела михаил строгов по роману жюли верно К этому времени Иван Мажжухин приобрел всемирную славу наряду с Чарли Чаплином и Джоном Берримором. Результатом стало приглашение актера в Голливуд. В Америку Мажжухин приехал в 28-м году, заключив контракт с продюсером Карлом Лемке. Но очень быстро радужные мечты актера сменились разочарованием. За год он снялся лишь в одном, крайне неудачном фильме «Капитуляция», после чего вернулся в Европу. Между тем зрители уже успели забыть прежнего любимца, предпочтя ему другого актера славянского типажа Ивана Петровича. В течение нескольких лет маржухин без особого успеха снимался в Германии. Очевидцы рассказывали, что в этот период актер стал очень раздражительным, злоупотреблял спиртным, и постоянно с ностальгией вспоминал о прошлом. В начале тридцатых Мажухин вернулся во Францию. Он попытался реанимировать некогда успешные похождения Казановы и «Дитя карнавала», но из этого ничего не вышло. Окончательно убило великого актера появление звукового кино. Он прекрасно изъяснялся по-французски, но как актер перестроиться так и не смог. Единственная роль в звуковом фильме «Ничего» обернулась для него полным провалом. Пытаясь найти выход, Мажухин в 1936-м решил вновь обратиться к режиссуре и поставить свой первый звуковой фильм. Но планы так и остались планами. Последние годы жизни для Мажухина были особенно тяжелыми. Своё большое состояние он растратил, поскольку не умел экономить и относился к деньгам легко. Осенью 38-го актер с признаками чахотки лег в санаторий, но было уже поздно. Смертельная болезнь развивалась стремительно. В январе 39-го года он скончался в клинике в НИИ на руках у своего брата.